Глава 14. Что ты такое? Вилял упал в тени, прижимая хрупкое тело Асшара к своей груди. Он падал, казалось, бесконечно долго, пока его спина не впечаталась в камень. Застонав от боли, он попытался перевернуться, сделать хоть малейшее движение, но тело отказывалось подчиняться. Всё, что он мог, продолжать прижимать к себе истекающую кровью Асшару и смотреть на пушистые облака над собой. Они походили на туман, клубившийся по утрам в расселинах и долинах, но от боли мир перед глазами мерцал и пульсировал, поэтому демон предпочёл зажмуриться, так его хотя бы перестало мучить. Что происходило дальше, и акулат помнил урывками. Кто-то попытался забрать из его рук астралу, тогда он ещё крепче обнял её, не желая отдавать ни в чьи руки, но посторонний оказался сильнее. А потом его подняли на руки, отчего мышцы спины жалобно заскулили. Пытка продолжалась недолго, совсем скоро его снова положили, но на этот раз на что-то мягкое и прохладное. Стало легче. Через какое-то время Вилял заставил себя снова открыть глаза, но лишь для того, чтобы понять, где он находится. Первым, что он увидел, оказалась не комната, а лицо Мартема. Дёрнувшись от неожиданности, он услышал грохот и готовый ко всему, вскочил с кровати. От резкого движения откуда-то сзади раздался треск ломающегося дерева. Вилял повернул голову, и его взору предстали крылья. Темные, отливавшиеся синевой с большими продолговатыми перьями, они принадлежали ему. Демон закрутился, постарался дотянуться до своей спины, но в результате только запутался в балдахине и упал на кровать. «Замри!» — прикрикнула на него Эмма. Женщина освободила Вилиала, беспощадно вспоров кинжалом драпировки балдахина, в котором он запутался, как рыба в сетях. — У меня крылья? — Да, а еще видно сотрясение мозга, раз ты не отдаешь отчет о своим действиям. Сядь и не крутись. — Нет, вы явно что-то недопонимаете. У меня крылья, и их не может быть. — Считаешь, я их тебе наколдовала? Мартема уперла руки в бока и выгнула бровь. — Это ты мне расскажи, откуда они у тебя? — Да. — Их не было, честное слово. Когда Маркус нашел вас с Асшарой, крылья уже были. — Как она? — Что? — Как Асшара? — Жива, и то хорошо. А вот во что вы влезли, нам еще предстоит узнать. Рассказывай. — Разве вы еще не выпадали все у Рагнара и Ларины? — Вилиал повел плечами, стараясь почувствовать, может ли он контролировать свои новые конечности. Пусть Мартема и была частью правящей семьи, он не хотел позже неё понять, откуда у него взялись крылья. Мысли опережали друг друга, не желая выстраиваться в стройный ряд, однако и Алкулад упорно продолжал думать. Он помнил, как поймал Асшару, как пытался зажать рукой рану на её шее, как испугался за девушку и бросился прочь из собора, лишь бы у него появилась возможность перенести её домой, где можно было найти помощь. А потом он взлетел. Это походило на толчок, совершенно непроизвольный, словно это сделала посторонняя сила, но теперь Ал понимал, что оттолкнулся крыльями, которые появились за его спиной по какой-то необъяснимой причине. Стараясь стянуть время, демон начал расспрашивать Мартему о состоянии брата и Ларины, пока сам выстраивал теории, что могло послужить причиной. Выброс адреналина в кровь, тогда все демоны должны ходить с крыльями. Возможно, всё дело в том, что Нет, он не мог прийти хоть к какому-то логичному выводу, пока в его памяти не всплыли слова леди Исиды. Все границы, что сдерживают вас, существуют лишь в одном месте в вашем сознании. Что если это касается и физической формы? Ведь они смогли войти в собор Святого Петра, приняв факт того, что отчасти являются ангелами? Он начал старательно вспоминать, о чём думал в тот момент. Могли ли его мысли так кардинально изменить его суть? И тогда Вилиал понял, могли. Он думал о том, как бы сейчас ускориться. Он хотел успеть, помочь и сберечь, хотел защитить, а не разрушать и уничтожать. Жлел, что не может, как Асшара, взмывать в небеса или заклинанием залечивать раны. Он хотел стать ею, получить её способности. Хотел так сильно, что смог. Но эти мысли Ал решил оставить при себе пока. Так мне кто-нибудь объяснит, как пользоваться этими штуками? Он дёрнул плечо, отчего крыло ударилось о стену. Мы попробуем, но это может занять много времени. Сначала я возьму у тебя кровь для исследования, и я пас. Прости. Я не буду сдавать кровь. Это был не вопрос и не предложение. Я терпеть не могу уколы, стыдливо отведя взгляд, признался он. Ты один из лучших охотников, демон из древней семьи и боишься уколов? Секунду Мартема держалась, а потом расхохоталась. От её смеха по спине Виляала побежали мурашки. Значит, свяжум тебя, чтобы ты не убил меня своими пёрышками, криво усмехнулась она. Я как-нибудь сдержу себя. Ну-ну. И только попробуй на меня замахнуться, я тебе эти крылья вырву, а новые растут очень болезненно, поверь. Вы сама доброта и забота. И всё же Мартеми пришлось сдерживать его путами чар, потому что стоило Алу увидеть иглу, как его крылья сами собой начали дёргаться и отмахиваться от угрозы. И, конечно, Эмма не удержалась от порции злобных шуток касательно его мужественности и храбрости, за что получила хмурый взгляд чёрного и голубого глаз. Правда, её это только больше развеселило. Ему так и хотелось каким-нибудь чудесным образом освободиться от зачерованных золотых нитей и дать сдачи, хоть он и понимал, что никогда не позволит себе поднять руку на женщину, даже на такую многовековую и неоднозначную, как Мартема. Наконец, набрав около семи колбочек его чёрной крови и удостоверившись, что внешне она никак не изменилась, смерть вышла, оставив Вильяла наедине с его проблемами. Он пытался сидеть и лежать, но эти простые действия оказались для него в нынешнем состоянии непомерно сложными и дискомфортными. Всё, что ему оставалось, медленно и осторожно ходить по комнате, стараясь не задевать мебель огромными и неуклюжими крыльями. Ларина и Рогнар сидели в кабинете Люцифера, пустым взглядом глядя на поверхность обитого кожей стола. Круэнт и Маркус на протяжении 2 часов пытали их, стараясь вызнать каждую малейшую деталь того, что происходило с демонами после их исчезновения из дворца. Оба выдохлись, как после самой затяжной тренировки у леди Сиды, и у них не было сил повторять историю ещё и Люциферу. Пост пока он и сидел неподвижно, хмуро глядя на них из-под опущенных бровей, демоны понимали, что хранить молчание он будет недолго, обязательно начнёт задавать вопросы, и закончится всё тем, что он придёт в ярость из-за случившегося с дочерью. Конечно, ведь у Рогнара и Ларины были лишь мелкие порезы, тогда как Асшара осталась жива благодаря удаче. Кинжал только задел горло, но не достал до яремной вены. Надеюсь, вы отдаёте отчёт своим действиям. Люцифер убрал руки, сцепленные в замок от лица. Понимаете, к чему вас привело безрассудство и юношеский максимализм? К этому привело ваше бездействие, еле слышно ответила Ларина. Несколько мгновений она боролась с собой, а потом вскинула голову, устремив взгляд прямо на деда. Вы не делали ничего, чтобы спасти миру, тогда как мы хотя бы попытались. И к чему это привело? Люцифер резко встал, от чего кресло угрожающе покачнулось. Асхара, как и мы, она знала, на что шла. Тенебрис встала ему навстречу. И хочу заметить, что это ваше безразличие привело нас к этому моменту. Вы ничего не делали для того, чтобы спасти дочь, не обучали нас, как могли. Почему Маркус не мог стать для нас наставником? Вилял хорош, не спорю, но он ничто по сравнению с теми учителями, что сидят с нами за одним столом каждый день. Ларина, хватит. Рогнар коснулся её руки, желая остановить девушку, но она оттолкнула его. Нет, я скажу. Вы напугали Асхару её силой, а не помогли. Вы оберегали нас, так это вышло нам боком. Может, если бы нами изначально занимались Маркус и довольно. Люцифер опёрся руками о стол, с холодной злобой глядя на внучку. Ты сказала достаточно. Что, уже не так рады, что взяли меня под своё крыло? Ядовита прошепела девушка. Как жаль, что за эти месяцы я перестала ненавидеть сестру. Верно? Тебе и правда стоит остановиться, вмешался Рогнар, хотя должен отметить её правоту. Люцифер и Ларина резко повернули головы к Иакулату, который всё это время сидел в кресле для гостей с идеально ровной осанкой. Сейчас он наклонился вперёд, оперев локти на колени. Он смотрел на собственные ладони, нахмурив брови. Разве она сказала хоть одно лживое слово? Мы пошли на всё это лишь потому, что не видели иного выхода. Вы не делали ничего, совсем. Брат, наш учитель, простите, но это просто глупо с вашей стороны. Посмею предположить, что мой дядя просто хотел пристроить куда-нибудь сына, а вы нашли идеального кандидата нам в няньки. Только вы слишком плохо его знаете. Вилял никогда не плыл по течению, даже когда его принуждали. Рогнару определённо пришлось сделать над собой усилие, чтобы высказать своё мнение. Ларина шумно выдохнула, на её губах появилась слабая улыбка. Вот теперь она узнавала его, того Рогнара, которого любила когда-то. Он, словно Феникс, возрождался из пепла. Ты идёшь по скользкой дорожке, предупредил Люцифер. Одно моё слово, и вы превратите мою жизнь в ад. Иакол откряво усмехнулся, качая головой. Вы не убьёте меня, а с остальным я справлюсь. Да и пойдёте ли вы против любимой дочурки, которая и так уже разочарована в вас? Да как ты смеешь говорить со мной в подобном тоне? Смею. Возможно, я не прав. Рогнар пожал плечами, поднимаясь на ноги. Он был выше Люцифера и теперь с нескрываемым удовольствием смотрел на него сверху вниз. Но я верю в то, что говорю, и верю в то, что делаю. А что ещё важнее, знаю, что мне доверяют. А теперь извините, но мы с Лариной устали. Нам надо промыть раны, а потом проверить Виляла и Ашару. Он взял подругу за локоть и не дожидаясь ответа, подвёл её к двери. Дёрнув за ручку, Рогнар попытался провернуть её, но та не поддалась. Вопосте в глаза он увидел голубоватую дымку. На секунду он позволил себе испугаться, но потом вспомнил, что в ответе не только за себя, но ещё и за Ларину. Пусть она и отвечала дерзостью повелителю ада, без разрешения уходит он. И тогда Рогнар просто исчез в коконе вулканического пепла. Он не передумает, не извинится и не позволит Люциферу выбить это из них. Войдя в свою комнату, он отпустил девушку, подошёл к барному столику с небольшим запасом алкоголя и плеснул себе в виски, который выпил одним жадным глотком, буркнув: "Ты тут не один". Ларина налила и себе, После чего, прислонившись к стене, сползла на пол. Они оба понимали, что только что переступили, нет, перебежали ту грань дозволенного, которую Люцифер и так отодвинул для них, разрешив отправиться в Ватикан. Ларене было страшно. Она всегда говорила, а потом думала, и сейчас, высказав всё так, как есть, она и не представляла, что за этим последует. Она боялась не только гнева семьи, она боялась, что же с ними сделают после этой выходки. Стоя перед Люцифером, девушка увидела в его глазах необузданную ярость, гнев, который она видела в глазах Асшары, когда та теряла контроль. А что будет, когда правитель ада отпустит с поводка своих демонов, она знать не хотела. Эй, Рогнар опустился перед ней на корточки, как перед маленьким ребёнком. Ты как? Нам конец. Да, наверное, согласился он. Но врать было бы глупо. Мы врали достаточно долго, чтобы теперь иметь право сказать правду. Правду. Ларина горько усмехнулась. Кому она нужна? Явно не этой семье. Они живут в лжи, распространяют её, и она закрыла лицо ладонями, тряся головой. Они уничтожат нас. Что они могут сделать? Убьют? Не смеши меня. Есть наказания хуже смерти. Девушка отняла руки от лица, вскидывая на него взгляд, полный отчаяния. Они запорот нас и сделают всё, чтобы мы подчинились. Знаешь, как отец смог усмирить силу Асшара в своё время? Он запер её в четырёх стенах, даже не выпускал на улицу. Там не было окон, не было часов, она даже не знала, сколько прошло времени. Уверена, он научился такому подходу у Люцифера. Они не Рогнар Асёкса. Паника подступила к горлу, заставляя сердце биться быстрее. Мы не поддадимся. Они сломают нас. века, векать мы. Мы не выдержим и, значит, мы не дадим им поймать нас. Мы придумаем, как выкрутиться. Люцифер буравил взглядом дверь кабинета. Он был уверен, что если возьмёт под крыло Ларину, сможет сделать её мягкой и податливой, ведь он должен был стать для неё тем добрым волшебником, который покажет ей, что такое любовь и забота. Люцифер был уверен, что Рогнар так и останется подчинённым Асхаре, которая в свою очередь должна была боготворить обретённую семью. Они трое под опекой Виляла, мальчишки, которого оторвали от любимого дела, должны были заниматься своими тренировками в безопасности, но всё пошло совсем не по плану из-за леди Исиды. Она сделала им предложение, открыла дверцу золотой клетки, сказав, что научит летать, и они с радостью согласились. Они врали не краснея, лишь бы иметь возможность рассекать воздух своими неокрепшими крыльями. И теперь они ни за что не вернутся в клетку, даже если пообещать им, что их будут отпускать полетать, даже если сказать, что в небе их ждут цоколы и орлы, жаждущие их крови. Они почувствовали вкус свободы и ветра, и теперь никогда не забудут его». Зарычав, Люцифер швырнул лампу в стену, смёл всё, что стояло на столе, и направил волну голубой силы в окна, беспощадно разбив их. "Я говорил тебе". Круэнт беззвучно вошёл в кабинет, ничуть не боясь Отцовского гнева. "И я говорил тебе, что Ларина никогда не будет прыгать с тумбы на тумбу, что в Рагнаре взыграет уверенность в себе и гордость, через которую он не переступит". что Асшара сама сможет перебороть этот страх и что леди Исида обязательно вмешается. Но ты, как всегда, решил, что знаешь лучше. И я ответил тебе, что сделаю всё, чтобы уберечь Асшару, огрызнулся Люцифер. Она больше не покинет дворца. Я заберу её кольцо и на её окулатов повесим обсидиановые браслеты. Ты предлагаешь запереть четырёх детей. Пока всё не уляжется, они будут здесь. Отпусти братьев, они тут ни при чём. Если они останутся на свободе, обязательно вытащат Асшару и Ларину. Ты просто не видел глаз Рогнара, эта решимость. Люцифер зачесал пальцами волос. Мы должны остановить их. Но Мира её уже не спасти, а вот Асшару я не потеряю. Круэнт, не веря, смотрел на своего отца, который, отвернувшись, вдыхал прохладный воздух, проникавший сквозь разбитые окна. Он не мог смириться с тем, что Люцифер так просто отказывается от своего ребёнка, обрекая на заточение, как и не мог смириться с тем, что во всё это втянули его дочь. Почему она не могла остаться дома в день коронации Асшары? Почему показала свою слабость, которую Люцифер решил использовать против неё? Это было жестоко лишать их выбора, пусть второй путь и был опасен. Да Круэнт тоже испугался, когда увидел сестру на груди Вилиала всю в крови, не мог выдохнуть, пока Мартема не вышла из комнаты девушки и не сказала, что та будет жить, но это не означало, что он бы запер Асшару и остальных во дворце. Он бы сделал всё, чтобы обезопасить их, помочь, но не лишал бы свободы и выбора. Круэнт принял единственное возможное и верное для себя решение, которое, вероятно, ещё принесёт ему немало бед. Но иначе поступить он просто не мог. Если всадники примут любое решение Люцифера и поддержат его во всём, Кроэнт воспротивится, как когда-то его отец. Он не допустит произвола. "Нет", велял, отскочил назад, с ужасом глядя на браслет в руке Мартемы. "Я не надену его. Это ради твоей же безопасности", почти шипела она, еле сдерживая раздражение, которое испытывала к прямому мальчишке. "Я сказал нет. Тени во всех углах угрожающе зашевелились, заставив смерть насторожиться. "Пойми, мы не хотим навредить, но после случившегося неизвестно, как себя поведут твои силы", постаралась объяснить Марбона. "О, вы знаете, я прекрасно всё чувствую и не намерена оставаться здесь. Передавайте мой поклон остальным". Вилял уже начал исчезать в тенях, когда на его руке защёлкнулся замок. "Нет, снимите, снимите это с меня. А ведь я хотела по-хорошему" Вздохнула Мартема, устало глядя в потолок. Асшара открыла глаза. Закатные лучи танцевали на потолке. Она хотела позвать хоть кого-то, но вместо слов из горла вырвался слабый хрип. Всё тело стонало от боли, ныли даже подушечки пальцев, но хуже всего было в гортани. Казалось, кошки исполосавали её глотку в клочья. Девушка зажмурилась, стараясь набрать во рту слюну, чтобы сглотноть, когда её губ коснулась прохлада стекла. Выпей. Ашшарак к собственному удивлению узнала голос Дигинара и послушно сделала несколько глотков, которые чуть сгладили резь в горле. Ты дома, всё хорошо. Почему? Девушке пришлось сделать медленный вдох, чтобы выдавить из себя слова. Почему ты здесь? Остальные немного заняты. Да и присматривать за тобой было поручено тому, кто воздержится от натаций и пориканний. Мужчина поставил полупустой стакан на тумбочку. Хочешь сесть? Девушка кивнула, и он помог ей принять вертикальное положение, поправив за спиной подушки. Помнишь, что произошло? Руки сами собой потянулись к перебинтованной шее. Ашра на несколько секунд вернулась в тот момент, когда кинжал вонзился в её плоть, а потом полоснул по горлу. Тогда она чувствовала, как страх, смешавшийся с кровью, пульсирует в ранах, как душит её и высасывает жизнь. Опомнившись, она вернулась в реальность и кивнула, давая Дигинару понять, что всё прекрасно помнит. Хорошо. Как остальные? Асхара почти шептала, лишь бы не раздражать собственное горло. Рогнар и Ларина уже сутки не выходят из комнаты. Кроэнт молчит. Маркус в ярости из-за вашей глупости. А Люцифер Мужчина замолчал, стараясь подобрать слова. Он не появлялся во дворце, ну или мы его не видели. Ал, от шара подалась вперёд. Он в порядке. Жить будет, уклончиво ответил Дигинар. Им сейчас занимаются Марбона и Эмма. Что? Почему? Тебе стоит отдохнуть. Что с салом? От шара кашлянула, но проигнорировала занывшие раны. С ним всё будет хорошо, не волнуйся, тебе нужен покой, и она не дослушала. Откинула одеяло и, оттолкнувшись от кровати телекинезом, поднялась на ноги, после чего, покачиваясь, пошла в сторону двери. Что странно, Дигинар даже не попытался её остановить, только устало вздохнул. Выйдя в коридор, Асхара поняла, что даже не знает, куда идти, поэтому позвала Мари. Проигнорировав ужас служанки и просьбу вернуться в кровать, она потребовала провести её в комнату, где сейчас был Вилиал. Путь оказался не коротким, пришлось идти в гостевую часть дворца, но Ашара не сделала ни одной остановки, упорно продолжая идти следом за Мари, которая то и дело оборачивалась посмотреть, в порядке ли её высочество. По дороге они столкнулись с Маркусом и Круэнтом, шедшими навстречу. Братья уже хотели было высказаться касательно несанкционированной прогулки младшей сестры, как вдруг раздался страшный грохот, будто кто-то в комнате неподалёку разносил всю мебель разом. собрав остатки изсекающих сил, а шара проскользнула мимо братьев и подбежала к двери, из-за которой доносился шум. Распахнув её, девушка увидела странную картину, которая не могла осознать несколько секунд. Посреди спальни в одних спортивных штанах стоял Вилиал, из его спины вырастали огромные чёрные крылья, отливавшие синевой. Одно крыло удерживало Марбона, а Мартема стояла рядом с поломанным креслом. Все трое повернулись к вошедшей и замерли. — Что за... — Ты что здесь делаешь? — строго спросила Эмма, скрестив руки на груди. — Тебе положено лежать и ни в коей мере не напрягаться, не говоря уже о ходьбе. Или, погоди, мой дорогой братец оставил тебя без присмотра? — Нет, я его просто не послушала. Асшара тряхнула головой. — Но что здесь происходит? Что это? Она махнула рукой на крылья Велиала. — Прекрасный вопрос! — Асшара. И Акулат стоял в углу, нервно теребя руку, на которой блестела толстая полоса тугого обсидианового браслета. Меня только что заперли здесь, забрав все силы. Ты преувеличиваешь. Это ради вашей же безопасности, Марбона смахнула с лица выбившийся локон. Асхара, тебе стоит вернуться в постель, потом успеете наговориться. Она не уйдёт. В дверях появился Рогнар, за спиной которого стояла Ларина. Как и мы Он напряжённо посмотрел на брата, стараясь скрыть своё удивление. Уверен, мы сами со всем справимся. Ты и так много взял на себя за последние дни, зашепела Эмма. Держись от этого подальше и и возьму ещё больше, если понадобится, перебил её Рогнар, входя в комнату. Вы можете идти. Да как ты смеешь так говорить со мной? Тогда мы можем попросить, но ведь для вас наши слова пустой звук, напомнила Ларина. Снимите с него браслет. Прости, но нет. Марбона виновато смотрела на братьев. И тебе, Рогнар, придётся надеть такой же. Проживу без этого. Это не просьба. Мартема щёлкнула пальцами, и на руке младшего и Аколата звякнул замок. Нет! Он дёрнул металл, но тот и не думал поддаваться. Сними это с меня. Он метнулся к женщине. Сними это с меня или что ты мне сделаешь, мальчишка? Криво усмехнулась она. Покусаешь? Так я тебе все зубы выбью. Улыбка сползла с её губ, а чёрные глаза хищно сверкнули. Лучше бы вам слушаться. Асхара, кольцо. Зачем вы это делаете? Кольцо, требовательно повторила Эмма, протягивая руку ладонью вверх. Или мне и тебя заставить? А ты попробуй. Адари заискрилась вокруг девушки, высвобождаясь из её ослабшего тела. Давай, ну. Асхара, ты слишком слаба, чтобы тягаться со мной, и всё же я не сдамся без боя. Какие же вы дети капризные и упёртые, Мартема взмахнула руками, и чёрный туман окутал девушку. Нет! Марбона схватила подругу за руку, но та лишь отмахнулась от неё. Они должны понять, что не им решать. Тысячи ножей впились в тело Асшары, разрывая плоть, скребя кости и причиняя такую боль, какую она не чувствовала ещё никогда в жизни. И без того измождённое тело сдалось в ту же секунду. Она упала на пол, руками пыталась дотянуться хоть до чего-то, её щёки обжигали нескончаемые слёзы. Она шептала что-то, умоляла прекратить, но боль только усиливалась. Вальяжной походкой Мартема подошла к девушке и опустилась на корточки рядом с ней, длинным ногтем поворачивая лицом к себе за подбородок. Некоторое время она наслаждалась гримасой боли Асшары, а потом стёрнула кольцо леди Сиды с тонкого пальца. — Ты ведь никогда не задумывалась над сутью моей силы, — поинтересовалась Эмма, вертя в руках украшения. — Так вот, я насылаю на людей предсмертную агонию, управляю болью, которая может даже убить, а ты решила со мной потягаться. — Эмма, хватит! Марбона сорвала с руки перчатку и впилась пальцами в предплечье подруги. Женщина вскрикнула от боли, тьма, окутавшая с шару, исчезла, а на светлой коже осталась воспаленная язва. «Она все еще моя сестра!» Марбона отдернула руку, надела перчатку и предложила Асшаре руку помощи. «Как это мило!» Асшара оттолкнула от себя сестру и отползла в сторону Ларины и Рагнара. «Закончили свое дело? Тогда катитесь отсюда!» «Мы желаем вам добра, пойми!» «А мы желаем, чтобы вы покинули эту комнату и даже на километр к нам не приближались!» Зарычал Рагнар, закрывая с собой Ларину, которая помогала сестре подняться на ноги. Ну, пошли вон, надменные глупые дети, фыркнула Мартема, отбросив волосы, собранные в тугой хвост. Асшара чувствовала, как дрожит каждая мышца в её теле, как стучат зубы и горят щёки, но она не могла сдержать слёз. Ей было больно от того, как с ними обошлись те, что звали себя семьёй, как всадили нож в спину, как отобрали свободу. Опираясь на руки Ларины, Асхара подняла на Марбону и Мартему глаза, полные обиды и ненависти, и закричала. Адарив вырвалась из-за её тела, ударила в стены и женщин, мягко обволакивая невиновных друзей, но Эмма успела поставить щит. Остановившись, она чуть повернула голову, явно хотела что-то сказать, но воздержалась и закрыла за собой дверь. Не в силах сдержать себя, Асхара повисла на руках своей единственной настоящей сестры и заплакала. В воздухе сияли алые искры. Ларина с сочувствием посмотрела на сестру и, опустившись вслед за ней на пол, впервые в жизни обняла её. Они были одни, отрезанные от внешнего мира, обречённые подчиняться и слушаться, покорно склонив головы. И для них это было самым страшным наказанием. Да как они смеют? Виляло трясло он отчаянно смотрел на тени и не чувствовал их что приводило его в бешенство они не смеют резко развернувшись демон ударил кулаком по столу от чего тот треснул пополам твои крылья откуда рогнар казался спокойным однако его взгляд был опустошённым и безразличным он ничего не чувствовал совсем когда вытаскивал атшару не знаю хотел получить её способности. Видимо, моё сознание настолько гибкое, что я мыслями смог изменить свою физическую форму. Только вот они, Алп поморщился, скосив глаза на крылья. Страшно неудобные, зато полезные. Асхара подняла взгляд на Иакулатов. Простите меня, это моя вина. Этого не должно было произойти. Не твоя, мы ни в чём не виноваты. Уверен, это приказ Люцифера. А тебе не в чём себя винить. Сурово ответил Рогнар, опускаясь на корточки рядом с девушками. Давайте лучше подумаем, как нам выбраться из этой западни, хорошо? Для начала, Асшара шмыгнула носом, смахивая слёзы со щёк. Надо разобраться с тобой. Она устремила на Виляла внимательный взгляд алых глаз, в которых появились какие-то холодные вкрапления. Что они говорили тебе о крыльях? Ничего, только взяли мою кровь и сказали, что научиться управлять ими займёт много времени. То, что они взяли твою кровь, Ларина недовольно поморщилась. — Это плохо. Они смогут отследить тебя. — А куда мы денемся? На нас буквально повесили кандалы. Алл тряхнул рукой, на которой сверкнул браслет, сдерживающий его силы. — С этим мы еще разберемся. Я научу тебя летать. Но для начала тебе стоит просто сложить крылья. Для этого встряхни плечами, словно накидываешь куртку. Старайся не думать. — Легко сказать. Буркнул он, но послушался, закрыл глаза и повел плечами. Потом ещё и ещё. Пока наконец, спустя 5 минут, крылья с шелестом не исчезли у него за спиной. О, во имя адского пламени наконец-то. Что будем делать? Рогнар обвёл друзей взглядом, явно желая услышать даже самые безумные идеи. Смиримся, выдавила из себя Ларина, но прежде чем на неё обрушились возмущённые возгласы друзей, продолжила. Сделаем вид, что приняли их решение. А сами подумаем, что нам делать со всей этой ситуацией? Нам лучше уйти в мою часть дворца, Ашара подозрительно прищурилась, глядя на дверь в гостевую комнату. Там меньше лишних ушей. Демоны шли молча, кивали редким слугам, проходившим мимо, но даже не смотрели им в лицо. Сейчас их воротило от одной только мысли, что им придётся сидеть в этом дворце и бездействовать, быть запертыми в этих огромных, богатых комнатах, не иметь возможности решать что-либо. Чувство безнадежности топило их, утягивало на самое дно. Войдя в просторную комнату Асшары, демоны даже не сразу нашли, куда себя деть. Кровать казалась слишком большой, окна слишком широкими, стол и полки слишком голыми, а воздух спертым. Рагнар подошел к окну и с тоской посмотрел на раскинувшийся внизу сад, когда к нему со спины подошла Ларина и легонько сжала плечо в немой поддержке. Пости они пока и не были свободны, но держась вместе, были не одиноки в своём горе. Вилял внаглую развалился на кровати, закинув руки за голову и уставившись в потолок, который был да мерзения ровным, без единой трещинки или пятна, кипенно белый. Асшара села на противоположный край ши кровати, и её взгляд упал на небольшой конвертик, лежавший на прикроватной тумбочке. Борясь с желанием порвать маленькое послание в клочья, девушка всё-таки заставила себя достать сложенную пополам записку. У вас мало времени. Начерти пентаграмму и попроси помощи у леди Сиды, а потом верни его мне. Сделай всё, чтобы вас не нашли. Я люблю тебя, Иларину. От шара перевернула конверт, и на её ладонь выкатился кулон с кристаллом, так похожий на тот, что ей в день коронации показывал Маркус, только другого цвета. Пусть у записки и не было подписи, она знала, кто прислал ей кулон — Круэнд. Брат и отец, который когда-то стал ей целым миром, спас от тягостей детского дома и подарил свою любовь. Промедление не привело бы ни к чему хорошему, а Сшара была уверена, что большая ее часть дворца не будет так неприкосновенна, как раньше, и добрые родственники могут нагрянуть в любой момент. «Живо за мной!» Сунув записку в карман пижамы, которую она так и не сменила на повседневную одежду, девушка резко поднялась на ноги, но тут же села обратно. Голова кружилась, перед глазами плясали цветные пятна. Она была еще слишком слаба. В чем-то Мартема все же была права. Вилиал перекатился по кровати и встал перед подругой. — Тебе прописан постельный режим. Куда собралась? — Туда, где нам смогут помочь. Кледи и сиди. Морщась, Асшара разжала ладонь с кулоном. Но наши пропажи не должны заметить. Значит, одна нога здесь, другая там. Рогнар подошёл, чтобы помочь ей встать, но Ал опередил брата и даже не спрашивая, взял девушку на руки. В ванную. Начертим пентаграмму под ковром, чтобы её не нашли. А потом, да, да, старший и акулат качнул ашшару на своих руках, призывая притихнуть. Тебе надо молчать и лежать, а не думать, как спасти наши пятые точки. Сегодня мозгом побудет Ларина. Ты хотел сказать, как обычно мозгом будет Ларина, не без привычного ихтства по интересовалось темрис. Конечно, куда мы без твоей гениальности? Рогнар слабо улыбнулся, радуясь, что хоть что-то в их жизни осталось неизменным. Войдя в ванную, Асхара добилась того, чтобы Вилял поставила её на пол, однако придерживать её и давать опору демон не перестал. Забрав из рук сестры кулон, Ларина отдернула большой пушистый ковер для ног, лежавший рядом с ванной, и начертила большую пентаграмму, чтобы им всем хватило места внутри нее. Пока та не вспыхнула черным огнем, четверка поспешила шагнуть в круг. Еще никогда они так не радовались ревущему пламени, выпрыгивая за пределы пентаграммы, лишь бы не остаться вне дворца леди Исиды. Хозяйка дворца, сидевшая за своим рабочим столом, подняла удивлённый взгляд на своих воспитанников, заявившихся к ней с опозданием. Однако, стоило ей просканировать их взглядом, оценивая внешний вид, как она тут же поняла, что-то произошло. Сняв с кончика носа тонкие очки в серебряной оправе, она поднялась им навстречу с цепкими чёрными глазами, следя за каждым движением. Она заметила перебинтованную шею внучки, садины на шее Рогнара, вертикальный шрам на правой брови Ларины, но больше всего выделялся их взгляд загнанных животных, животных, находящихся в смертельной опасности, забившихся в свою нору в надежде получить хоть какую-то защиту. А потом она увидела обсидиановые браслеты на руках братьев и акулатов. Кто посмел это сделать? Процедила леди Сида спешным шагом, подходя к демонам и беря их ладони в свои. Ваш сын. Рука виляла, дёрнулась, но он всё же её не отнял. Простите за подобный внешний вид. Это последнее, что меня волнует, отмахнулась женщина и накинула на торс демона свой полупрозрачный платок. Так тебе будет комфортнее. А теперь сядьте и немедленно объясните мне, что произошло. История вышла долгой, хотя они и старались опускать все неважные детали и не перебивать друг друга, экономя время, которого у них и так было немного. На моменте, когда речь зашла о действиях Мартемы, леди Сида не выдержала, подорвалась с места и начала мерить комнату шагами, бормоча ругательства себе под нос. Пламя в камине угрожающе завыло. Выдержав паузу и убедившись, что женщина готова слушать дальше, они продолжили рассказ. Я всегда знала, что у Круэнта своя голова на плечах, но не думала, что он осмелится на такое, криво усмехнулась леди Сида. Он приятно меня удивил, но сейчас не об этом. Я могу дать вам убежище, всё организую. Пусть это и займёт какое-то время, но вам самим надо придумать, как разобраться с этой гадостью. Она кивнула на браслеты братьев. Избежать от всеми нами любимого Люцифера, они могут отследить нас по крови. Ларина сидела в кресле, изредка хрустя костяшками и глядя в пол перед собой. У них есть кровь Алла, моя на старых записках отцу, и уверена Асшара. Значит, решите эту проблему, с нажимом ответила леди Сида. Вы умны, несгибаемы, вы изобретательны. Подготовьте план побега, продумайте каждую мелочь, а потом сделайте это. Куда нам бежать? Рагнар, не в силах сидеть на месте, встал и отошел к окну, за которым раскинулся до тошноты спокойный пейзаж. Все то же море и чайки в небе с пушистыми облаками. — Я подготовлю для вас квартиру где-нибудь на земле. Все, что от меня зависит, будет сделано. — Черныш. Асшара с надеждой посмотрела на бабушку. — Боюсь, это маловероятно, но обсудим позже. Думаю, вам стоит выкрасть мое кольцо. — Оно у отца. — Асшара кашлянула и скривилась. Во имя всех проклятых. Леди Сида щёлкнула пальцами, и на столике рядом с креслом её внучки появилась кружка с горячим молоком с мёдом. Говори тише и медленнее, не спеши. Я скоро смогу себя вылечить. Асшара сделала несколько маленьких глотков, после чего тут же продолжила. Оно у отца. Он мог спрятать его где угодно. Будет слишком опасно искать кольцо по всему аду. Это может стать нашим концом. Значит, придётся обойтись без него, пожала плечами Ларина. Это, конечно, очень удобная игрушка, но у нас есть Вилял и Рогнар. Мы инструмент? Ал оскорблённо вскинул брови. Смирись, милашка, подмигнула ему девушка, послав воздушный поцелуй. Серьёзно, смирись, вздохнул Рогнар. Надо справиться с этими дурацкими браслетами. У вас много целей и мало времени. Леди Исида обвела четвёрку задумчивым взглядом. Составьте чёткий план действий. Приступайте. И я буду поддерживать с вами связь. Все улики сжигайте и запомните ангелочки. Вы способны на всё, даже на то, что невозможно. Спасибо. Вилялов встал и подал руку помощи Асхаре, даже не давая ей возможности подняться самостоятельно. Мы благодарны вам. Не сомневаюсь.